Ко рубежу II и I тысячелетий до нашей эры относятся памятники поздней коргопольской культуры. Среди них миниатюрные сосуды неизвестного назначения, украшенные орнаментами. о братимцев заключении к сибирской археологии к её выводам и находкам историка географический промежуток разделяющий Сибирь и древнюю Месопотамию в плане археологических находок заполнен крайне неравномерно Собственно, только одна приметная веха и существует в этом интервале неолитические поселения южной Туркмении. Они интересны тем, что именно через них по современным представлениям археологов Перехлеснула волна переселенцев из Месопотамии в центральную и северную Азию. Знакомство с публикациями новосибирских археологов показало, что интерес к пряслицам присутствует и у них. В популярной книге Ларичева приведены рисунки на классических браслетах. Натуралистическое изображение зверя и по краю щётные элементы, уголки. Недалеко от Восточно-Сибирского села Мальта Найдена большая трапециевидная пластина из бивня мамонта с отверстием, просверлённым в центре. Рисунок совпадает с орнаментом австралийских чурингов. Умозей института философии, истории и этнографии В Академии наук СССР есть пряслица, в которых отверстие идет не по центру, а сбоку, по диаметру. Именно с таких же пряслиц начинаются иллюстрации в книге Амье о, о скульптуре Месопотамии. Соглашаясь с предыдущими исследователями проблемы Милованом, Паро и другими, ам е видит в таких псевдопряслицах печатки предшественниц широко известных цилиндрических печатей. Не могу сказать правли амье судить об этом археологам но сомнения в знаковой природе пряслиц после такой параллели существенно убавляются экспедицией под руководством академика Окладникова проводила раскопки древнего поселения на полуострове Песчаном недалеко от Владивостока. Там найдено 54 пряслица, причём большая часть их относится к концу второго тысячелетия до нашей эры. Характерно, что чем древнее жилище, тем больше в нём преслиц. А более древние преслицы богаче орнаментированы. Объекты аналогичные преслицам встречаются археологам в Восточной Европе. в культурных слоях, относящихся к раннему железному веку. Без особых на то оснований они получили название погремушек. Назначение погремушек как детских игрушек не вызывает сомнений. Именно для подвешивания перед ребёнком у них имеются разные приспособления в виде отверстий на концах или перемычек между туловом и концами. Однако некоторые погремушки гладкие, и не приспособлены для подвешивания. Вот и вся аргументация из статьи археолога Розенфельта. Термин "пряслицы" уже прошёл путь от осторожной гипотезы до некритичного употребления его в качестве названия якобы самого распространённого орудия древних ткачей очень не хотелось бы чтобы тот же путь прошла и погремушка почему подобные интерпретации встречаются Видимо, потому, что представить ребёнка за игрой или пряху за работой проще, чем описать ситуацию большого социального значения, в которой более чем один участник. Разумеется, что роль пряслиц в общественной жизни древнего города или общины ни в коей мере не совпадала с ролью денег в современной нам экономике. Это не деньги в нашем понимании. Единственное, что не вызывает сомнения, их знаковая природа и способность выполнять функции средства обращения и средства платежа. Что же означали пряслица и подобные им объекты в каждой из древних культур?